Глава 21. Этретта. 9 ноября 2019. Марсель поднимался на скалу. Осеннее солнце отражалось от волн. Море играло, билось о берег. Вода переливалась сотней оттенков голубого, а у самой кромки достигала лазурного цвета. Лучи приятно слепили глаза, заставляя немного зажмуриться. Чем выше Марсель поднимался по тропинке, ведущей на самую вершину, тем больше завораживал вид, который открывался оттуда. Дюпон без особых усилий поднялся наверх, где на краю красовалась небольшая церквушка, больше похожая на хижину лесника. Пожилая пара сидела на лавочке, которая находилась на самом почетном месте – С нее можно было любоваться берегом и соседней скалой, которая от солнечных лучей выглядела абсолютно белой. Седой мужчина обнял женщину, сидящую рядом. Оба молчали, любуясь пейзажем, который когда-то Клод Мане изображал на своих холстах. Крики чаек и порывы ветра то и дело прерывали тишину, которая царила в этом месте. Прямо возле церквушки за небольшим забором паслись коровы. Марсель подошел к ним. Огромные коричневые буренки жадно щипали зеленую траву, даже не подозревая, что в паре шагов от них находится огромный обрыв длиной в целое побережье. Марсель наслаждался каждым мгновением, проведенным в Этрете. После смерти отца Урсула продала квартиру в Париже и купила квартирку здесь, в городе, где проживало не больше полутора тысяч человек. Теперь мать полностью посвятила себя жизни в удовольствии. Она нашла друзей, с которыми начала играть в гольф, плавала в холодном море по утрам, даже рыбачила и выращивала овощи в маленьком саду, который делила с другими соседями. Она изменилась за этот год. Марселю казалось, что у него теперь новая мать. Да, она не начала говорить сыну, что любит его, не начала звонить каждую неделю, чтобы спросить, как дела. Но она больше никого не осуждала, а с переездом ей, кажется, стало совсем неинтересно кого-то учить жизни. После смерти отца она словно начала бояться, что теперь останется одна, что ее дети совсем перестанут общаться с ней. Она боялась, что когда умрет, они об этом не узнают. Поэтому мадам Дюпон пригласила сыновей и дочь к себе на пару дней, чтобы встретиться всей семьей. Квартирка была совсем небольшой, и ночевать в ней осталась только Леа с детьми, а Энцо, Марсель и Софи разместились в отеле неподалеку, откуда открывался вид на скалу с той самой церквушкой, рядом с которой Марсель сейчас стоял. Он посмотрел вниз, приглядываясь к маленьким человечкам, которые с высоты выглядели совсем как муравьи. На волнах катались серферы, и Марсель пытался понять, кто среди них Софи. Дюпон ходил по протоптанным тропинкам, которые время от времени сворачивали к обрыву. Чайки то и дело с криком пролетали над головой Марселя, пытаясь добыть себе обед. Когда Марсель спустился обратно к пляжу, он встретил Энцо, который шел ему навстречу. «Я думал, ты приедешь вечером», — сказал Марсель после того, как они поздоровались. Марсель и Софи приехали в Этрету днем ранее и уже успели встретиться с матерью. «Я отменил все дела на сегодня и приехал рано утром. Уж очень боялся пропустить что-нибудь интересное. Встретил Софи, она сказала, что ты пошел на гору. Не думал, что найду тебя так быстро». «В этом городе сложно заблудиться и легко кого-то найти», – улыбнулся Марсель. «Софи выглядит великолепно. Как она, черт возьми, это делает?» «Я постоянно задаюсь этим вопросом», – скромно ответил Марсель, почувствовав гордость за жену. Она действительно похорошела. Марсель не знал, какая была тому причина. То ли постоянное занятие спортом сделали свое дело, то ли ее так вдохновляла новая работа. Софи начала преподавать французский в школе для детей с аутизмом. Это делало ее действительно счастливой. Каждый день она рассказывала о том, что эти дети действительно особенные. Она любила их за искренность, за их доброту, за то, как они старались. Марсель каждый раз удивлялся жене, а иногда даже не верил, что она его жена. Говорил Софи, что ее недостоин. Она начинала громко смеяться и шутить, что муж выглядит нелепо, произнося это. «Я тут подумал», – начал Энцо. – «ты был бы не против, если бы я приехал к вам в следующем месяце на недельку? Понимаешь, мне очень неловко, я бы с радостью пригласил вас к себе, но в моей квартирке или уживаюсь сам». «А я хотел бы провести с вами время, понимаешь? Я хочу себе брата и хочу быть братом, настоящим братом». Марсель довольно улыбнулся, не скрывая эмоций. «Конечно, приезжай. А брат у тебя уже есть. И если тебе будет нужна помощь, поддержка, да что угодно, звони мне». Энца обнял Марселя, как никогда раньше не обнимал. Они обнимались при встрече, на праздниках, Но это всегда было формальностью, сейчас было по-другому. Марселю показалось, что они уменьшились в размерах и стали детьми, маленькими мальчиками, которые совсем еще ничего не знают в этой жизни, и от этого им становилось только легче. Солнце скрылось за небольшим облаком, которое не пропускало лучи лишь над пляжем, все так же освещая белые скалы с двух сторон от побережья. Марсель не понимал, почему их семья так изменилась после смерти отца, Но у него была догадка. Вероятно, это происходило из-за того, что теперь некому было сплачивать семью, некому было обзванивать всех родственников, пересказывая каждому, как у кого дела. Теперь все зависело только от них самих. «Я тебе еще должен показать новую машину», – перевел тему Энцо, счастливо улыбаясь. «Я так долго на нее копил, теперь все на дороге смотрят только на меня» черная, спортивная. Марсель с улыбкой смотрел на Энсу. Ему настолько безразлично было, какая у его брата машина, даже если бы он приехал сюда на автобусе. Плевать. Но Марсель был счастлив, что Энца светился, когда хвастался этим, словно пытаясь заставить завидовать. «Ты молодец», — сказал Марсель, делая восхищенное лицо. «Дашь покататься?» «Спрашиваешь». С еще большей радостью ответил брат и протянул ключи, на которых вызывающе поблескивала эмблема. Они дошли до парковки, которая находилась совсем близко от набережной. Марсель сразу понял, какая из машин принадлежала Энсо. Она ярко выделялась среди маленьких Рено и семейных Пежо. Марсель сел за руль. Энсо разместился на пассажирском сидении рядом. Они около часа проездили по дорогам вдоль зеленых сочных полей, на которых паслись коровы и лошади. Ясное голубое небо делало пейзаж нереальным, словно это был детский рисунок, сделанный яркими фломастерами. Марсель с огромным удовольствием ехал по дорогам, время от времени прибавляя скорость. В какой-то момент он действительно позавидовал Энса, его свободе. Марселю показалось, что брат может позволить себе абсолютно все. Он не был обременен женой, домом. Вместе с тем Марсель понял, что ни за что не поменялся бы с братом местами. Он был впервые за долгое время на самом деле счастлив, ценил все, что имел, и не жалел ни о чем. Свобода еще большая, чем у Энца, наполняла его изнутри. Они заехали обратно в Этрету. Марсель припарковался возле их мини-отеля. Когда они вошли внутрь, энсон направился на ресепшн, чтобы получить ключи от номера. Марсель сразу пошел наверх по старой скрипучей винтовой лестнице с узкими потертыми ступеньками. Войдя в номер, он обнаружил, что Софи уже вернулась и принимала душ. Из-за приоткрытой двери лениво выползал пар и растворялся в воздухе, отчего в спальне становилось немного влажно. Марсель лёг на кровать. Он с интересом наблюдал, как стаи пылинок кружились в воздухе, переливаясь в лучах солнца. Через приоткрытое окно задувал свежий морской воздух, которым Марсель никак не мог надышаться, словно любимым парфюмом. Вода в душе выключилась, и через пару минут Софи вышла из ванной комнаты, обмотавшись полотенцем. "Где ты был?" с улыбкой спросила жена. «Я гулял по склону, потом встретился с Энсо». Софи хитро улыбнулась и села перед Марселем на постель. «А мне звонила Хелена». Хелена была их куратором, помогала оформить усыновление. Они больше недели ждали звонка, скакивая от каждого звука телефона. После того, как Софи узнала о своей проблеме и возможных рисках при искусственном оплодотворении, они тщательно все обдумав, решили усыновить ребенка. Изначально Марселю идея не нравилась, но чем больше он об этом говорил с Софи, тем больше он убеждался в правильности решения. После оформления всех бумаг, что заняло почти год, куратор сообщила, что они смогут в скором времени забрать новорожденного мальчика, родители которого погибли в автокатастрофе. «Ну и что же она сказала?» – взволнованно спросил Марсель. «Он почувствовал, как сердце забилось с бешеной скоростью». «Малыш наш!» – закричала Софи и кинулась в объятия к Марселю. Его голова закружилась, он не верил тому, что сказала Софи. Он не верил, что все произойдет настолько легко и быстро. Они услышали за этот год множество историй, что некоторые пары ждали больше трех лет, прежде чем для них появлялся вариант. Марселя в который раз за день переполняла радость, но не такая, как во время объятия эссенции или прогулки на скале. Он чувствовал ее совсем иначе, словно сейчас происходило то, что было целью всей его жизни. «Я еще никогда не была так счастлива», — сказала Софи. Марсель впервые в жизни видел, как Софи плачет от счастья. Казалось, что даже цвет слез был немного другим с позолотой, сверкающим всеми переливами солнечного света. В этот момент она выглядела такой хрупкой и маленькой, с оголенной спиной через тонкую кожу, которой просвечивались острые уголки позвонков, и этой спиной напоминала белую ящерицу. Лучи осеннего солнца проскользнули по простыням и осветили ее силуэт. София словно сама источала этот свет, как святые, которых изображали на иконах. Марсель обомлел. Ему показалось, что в комнате нечем дышать, Он быстро подошел к маленькому балкону, где едва могли уместиться два человека, и распахнул окно. По комнате пробежался сильный сквозняк, тонкие тюлевые шторы подлетели к самому потолку. Софи молча оделась в теплую водолазку и синие джинсы. В той же тишине они вышли из номера, каждый думая о чем-то своем, и направились в ресторан, где вся семья должна была собраться на ужин. Всю дорогу Марсель сильно переживал из-за того, что скажет ему мать, когда узнает об усыновлении. И как отреагируют Лео и Энца. Он время от времени посматривал на Софи, чтобы понять, не испытывает ли она похожие чувства. Весь вечер они просидели в ресторанчике с видом на залив, съев гору лобстеров, устриц, креветок и лангустинов. Все громко смеялись, пили много вина и даже казалось, что они всегда были такими веселыми и дружелюбными, смеющимися друг над другом. «Поздравляю!» – закричала Леа, когда покрасневший Марсель, приобняв Софи за талию, кратко сообщил, что скоро они станут приемными родителями. Больше всего Марсель боялся взгляда матери. Он увидел, как она недовольно поджала губы и сразу перевел взгляд на радостных Лею и Энца. «Я снова стану дядей!» – воскликнул брат и поднял бокал вина грязными от морепродуктов руками. Урсула тихонько откашлялась, привлекая внимание к себе. За столом впервые за вечер повисла тишина, стало слышно, о чем разговаривают люди за соседними столиками. «Очень жаль, что такие вещи происходят с моими детьми», – начала мадам Тюпон, и напряжение за столом усилилось. «Но еще больше мне жаль чужих детей, которые потеряли родителей, но...» Урсула сделала паузу и посмотрела, как все внимательно слушают ее, в страхе услышать что-то, чего они бы сейчас слышать не хотели. «Но я рада, что вы сможете помочь друг другу, и я уверена, что и ваша жизнь, и жизнь того ребенка станет намного лучше». Марсель с облегчением выдохнул. «Спасибо». Скромно ответил он и поднял бокал вина. «За семью! Какая бы она ни была!» Марсель и Софи проснулись одновременно от крика чайки, которая разместилась на перилах балкона. Погода была такая же ясная, как и вчера. «Как ты думаешь, почему твоя мама так изменилась?» спросила Софи, которая, как и Марсель, проматывала в голове вчерашний вечер. Они просидели вчера в ресторане допоздна. «У меня нет ответа на этот вопрос. Может, в нее вселился дух отца?» – пошутил Марсель, но Софи не посмеялась, будто этого не услышала. «А я вот думала об этом». Она оперлась локтем на постель и посмотрела на Марселя. «Что, если вся проблема в городе?» «В городе? В каком городе?» Марсель удивился размышлением Софи, но в то же время заинтересовался. «Быть может, Париж это с нами делал?» «Я пока не понимаю тебя», — признался Марсель. «Ты разве не заметил, как с переездом из Парижа изменились и мы? Как-то все стало совсем по-другому. Этот город уничтожает, как бы его ни романтизировали». Марсель задумался. Он вспомнил, как год назад бежал оттуда после похорон, как ненавидел Париж, как долго хотел переехать, когда там жил. Он только сейчас понял, что и энса переехал из Парижа, и Леа жила теперь в пригороде. — Ты знаешь, возможно, ты права, — согласился Марсель. — В любом случае я рад, что все сложилось именно так. Провалявшись еще немного в белоснежной постели, Марсель и Софи спустились на завтрак в небольшой зал, где располагалось всего лишь пять столиков. Они были накрыты голубыми скатертями, сверху стояли заранее подготовленные корзинки с выпечкой. За одним из столиков уже сидела молодая пара, беседуя так тихо, что было невозможно разобрать, на каком языке они говорят. Сонный официант принес Марселю и Софи чайник с кофе. Они с аппетитом съели свежие круассаны. В комнате были большие окна, занавешенные прозрачными шторами. Вдоль стен стояли тумбы, которые служили подставками для моделей кораблей самых разных размеров. Насладившись завтраком, Марсель встал из-за стола и глазами пробежал по всем корабликам, остановив взгляд на одном, самом скромном, словно сделанном из бумаги, очень потрёпанном, с продырявленной кормой. Его заинтересовал не вид корабля, а его название «Сильвия». Он вдруг вспомнил те две недели, проведенные словно во сне, больше года назад. Марсель не знал, как там Силви, его не интересовало ни то, как прошла ее свадьба, ни то, как сложится ее дальнейшая судьба, впрочем, как и судьба Миши, о которой он так и не рассказал Софи. Сейчас он думал лишь о будущем и настоящем своей семьи, в которой скоро произойдут большие изменения. Марсель улыбнулся уголком рта, как если бы встретил саму Силви, и направился за Софи, которая уже поднималась по винтовой лестнице в номер. Конец книги. Читал Койот.